Глава 14. Вперед. Пятьдесят С тоской посмотрел пилород в иллюминатор на туманный призрачный рассветный Сейшел. «Мы так недолго пробыли тут, Голлан. А ведь мир очень интересный и милый, хотелось бы побольше разузнать о нем». С кислой усмешкой Тревайз оторвался от компьютера. «А мне, думаешь, не хотелось бы? Три раза мы тут превосходно полакомились». «Я бы не прочь тут задержаться. Женщин, которые нам тут попадались, мы видели недолго, а некоторые из них выглядят весьма недурно с точки зрения...» «Ну, словом, с моей точки зрения», — Пилор брезгливо наморщил нос. «Ох, дружочек, не знаю. Эти коровьи колокольчики вместо нормальных туфель да с головы до ног завернуты в кричащие тряпки. И потом... Что они делают со своими ресницами? Ты обратил внимание на их ресницы?» «Почему же обратил, и не только на ресницы?» «Джен, это все пустяки. В конце концов их можно упросить умыться, а в нужный момент дело дойдет и до пищащих туфель, и до разноцветной одежды». Пилород пожал плечами. «Верю тебе на слово, голан Я, правда, больше думал о земле. Все, что нам пока они говорят, так противоречиво. Одни говорят о радиации, другие о роботах. Но все о гибели. Верно», — согласился Пилород. Но ведь может быть, что один прав, а другой нет. Или оба правы, до какой-то степени, или оба неправы. Именно тогда, Голлан, когда выслушиваешь предания, окутанные туманом загадок, и хочется больше всего найти истину. «Точно», — кивнул Тревайс, — «и я этого хочу. Всеми черными дырами галактики клянусь, только этого я и хочу». Сейчас же самое главное — разобраться с Геей. Как только мы все выясним, можно будет искать землю или вернуться на Сейшел, чтобы побыть тут подольше. Но первым делом Гея, — Пилород нахмурился. Первым делом. Если верить тому, что сказал Квинтесец, мы можем погибнуть там, стоит ли лететь туда? Я и сам задаю себе этот вопрос. Ты боишься? Пилород растерялся, подумал и честно ответил. Да, ужасно. Встрываясь, запрокинул голову и пристально посмотрел на товарища. «Джен», — сказал он через некоторое время, спокойно, как только мог, — «не обязательно тебе рисковать. Скажи только слово, и я оставлю тебя в Сейшеле с личными вещами и половиной наших денег. На обратном пути, если хочешь, подберу тебя, и тогда мы отправимся в Сирианский сектор искать землю, если она там. Если я не вернусь, представители Академии в Сейшеле помогут тебе вернуться на Терминус». «Я не обижусь, старина, если ты останешься». Пилород часто-часто заморгал, крепко сжал губы. «Старина?» — переспросил он растерянно. «Ты так меня назвал? Сколько же времени мы знакомы? Неделю? Чуть больше? Не странно ли, что я не хочу остаться?» «Да, я боюсь. Но я хочу лететь с тобой», — отрываясь, развел руками. «Но почему? Я от тебя этого не требую, честно». «Я сам не знаю, почему. Это что-то такое, Голлан. Я верю в тебя. Мне кажется, ты всегда знаешь, что делаешь. Я хотел лететь на Трентер, но теперь понимаю, что из моей затеи ничего бы не вышло. Ты настаивал на поисках Геи, и теперь мне кажется, что Гея — это нечто вроде самого натянутого нерва галактики. Очень-очень похоже, что именно из-за нее совершаются кое-какие события, и потом... «Если на то пошло голон, я наблюдал за тем, как ты заставил Квинтесетса выдать тебе сведения о гее. Это была потрясающее по игра. Я был в восторге. Стало быть, ты веришь в меня?» «Да, верю», — без колебаний ответил Пилорот. Трывайс положил руку на плечо товарища и с минуту молчал, подбирая, видимо, верные слова. «Джен», — сказал он наконец, — «Ты простишь меня заранее за то, что я совершу что-то неправильное, если так или иначе нам придется встретиться с какими-то неприятностями?» «О, дружочек!» — воскликнул Пелорот. «Зачем ты спрашиваешь? У меня есть и собственные причины остаться. Только давай побыстрее улетим, пока я не струсил и не передумал. Тогда я буду сгорать от стыда до конца своих дней». «Как скажешь, Джан!» — улыбнулся Тревайс. Стартуем сразу же, как только позволит компьютер. На этот раз рванем вверх без проволочек, запустим гравитационный двигатель, как только небеса над нами будут свободны от других кораблей. А через час будем уже в открытом космосе. Хорошо, кивнул Пилород и оторвал язычок с герметичного контейнера с кофе. Кофе почти сразу вскипел. Пилород принялся осторожно посасывать его через трубочку, стараясь не обжечь губы. Отрывайс усмехнулся. «Гляди, как ловко ты уже управляешься с этими штуками. Ты теперь старый космический волк Джен!» Пилород задумчиво посмотрел на пластиковый контейнер и глубокомысленно изрек. «Видишь ли, во времена, когда люди научились управлять гравитационным полем, стыдно не уметь пользоваться какими-то контейнерами. Угу, только теперь кофе можно и из чашки попить на корабле. Странная штука получается» из области психологической инерции. Видишь кольца на стенах и потолке? Двадцать тысячелетий они монтируются на всех космических кораблях, но на гравитационном корабле они нужны, как рыбий зонтик. Контейнер с трубочкой из той же оперы. Пилорот кивнул, продолжая меланхолично потягивать кофе. — И когда же мы стартуем? — А попался, — весело рассмеялся отрываясь «Пока я с тобой болтал про колечки и трубочки, мы успели попрощаться с Эйшелом, уже в миле от поверхности. Не может быть. Сам посмотри. Но я ничего не почувствовал», — пролепетал пилор от стоя у иллюминатора. «И не должен был. А мы ничего не нарушили? Нам не нужно было опять следовать по радиолучу, как тогда, когда мы приземлились? Нет причин, Джен. Никто нас не остановит, никто на свете». «Но когда мы садились, ты сказал, то было другое дело. Наше прибытие не было для них большим подарком, но от того, что мы улетаем, они просто в экстазе». «Почему ты так говоришь, Голан? А гей с нами говорил только квинтэссетс, а он умолял, чтобы мы туда не летели». «Не обольщайся, Джан, это он для проформы. Он прекрасно понимал, что мы полетим туда. Вот ты восторгался, как ловко я выудил у квинтэссетса нужные сведения». На самом деле, моей заслуги тут нет, он и сам бы все выложил. Если бы я заткнул уши, он бы стал кричать. — Но почему, Голан, почему? Это просто безумие какое-то. — Ну да, паранойя, понимаю, — Тревайс повернулся к компьютеру. — Нас не остановили, — сообщил он вскоре. — Ни единого корабля на пути, и дальше все чисто, и никаких предупреждений, — подмигнув пилороту, Тревайс спросил. — А расскажи-ка мне, Джен, как ты узнал о геи? Ты ведь знал о ней еще на Терминусе, знал, что она в Сейшельском секторе, знал, что ее название по значению близко к слову «земля». Где ты слышал обо всем этом?» Пилорот явно растерялся. «Если бы я смог вернуться на Терминус, я бы покопался в файлах. Я же не все взял с собой, во всяком случае не взял указатель, откуда те или иные сведения почерпнуты. Но ты задумайся, это ведь не так просто». Соишельцы язык не распускают о геи, помалкивают в тряпочку. Настолько боятся говорить о ней, что выдумали сказку об ее исчезновении в гиперпространстве. «Но я тебе еще кое-что скажу. Вот, посмотри». Тревайс наклонился к компьютеру, ладони уверенно легли на поверхность стола. Он с радостью ощутил тепло соединения и почувствовал, как его воля скользнула куда-то вовне. «Вот», — сказал он, — Компьютерная модель галактики, какой она была в памяти компьютера до нашего приземления на Сейшеле. А сейчас ты увидишь кусочек карты, показывающей ночное небо Сейшела таким, каким мы его видели прошлой ночью. В каюте стемнело, и на экран легла картина ночного неба. «Такое же красивое, как в тот вечер», — прошептал Пилорот. «Еще красивее», — уточнил Тревайес, — «ведь здесь нет ни облаков, ни атмосферных искажений» на погоди, сейчас я налажу подстройку. У обоих наблюдателей возникло томящее ощущение передвижения в пространстве, а на самом деле Трывайс просто увеличил изображение. Пелород инстинктивно вцепился в подлокотники кресла. Вот, сказал Трывайс, видишь? Конечно, пять сестер, пятиугольник из звезд, который нам показывал Квинтэссет. Это они, без сомнения. Точно. Но где же Гея? Пелород прищурился, моргнул. Тусклой звездочки в центре пятиугольника не было. Ее нет. Вот именно, ее нет. А нет ее, потому что данные о ней в памяти компьютера отсутствуют. И поскольку я отвергаю возможность того, что данные не внесены в память компьютера намеренно, мне остается сделать вывод. Галактографы Академии, разрабатывавшие банк данных, имея в распоряжении колоссальные объемы информации, данными о Гее не располагали. Не хочешь ли ты сказать, что если бы мы полетели на Трентор, я хочу сказать, что и там бы мы ничего не узнали о Гее. Ее существование держится в тайне с эйшельцами, и у меня сильное подозрение – теми, кто живет на геи. Ты и сам не так давно говорил, что кое-какие миры стараются держаться в тени от глаз подальше, ну, чтобы налоги не платить и всякое такое. Да, но такие миры, как правило, располагаются в малонаселенных районах галактики. Именно изоляция, географическая изоляция дает им возможность скрываться, а геи такого сказать нельзя, она не изолирована. «Правильно. Весьма необычно. Но удивительнее другое. Такие знающие люди, профессионалы, галактографы, ни сном, ни духом не ведали о гее. А ты как о ней узнал? Голан, милый, но я же собирал мифы, легенды, всяческие сведения о Земле целых тридцать лет. Без картотеки как я могу вспомнить? Но поищи какую-нибудь зацепку, Джен. Но вспомни, когда ты о ней узнал... «В первые или последние пятнадцать лет изысканий?» «О, если так, то, конечно, в последние. Можно и точнее. Я возьму на себя смелость утверждать, что о гейте узнал не раньше, чем в последнюю пару лет». Тревайс немного усилил освещение в каюте, чтобы разглядеть выражение лица Пилорота. Великолепное сияние звездного неба чуть померкло. Пилорот каменел, он, не мигая, смотрел в одну точку. «Ну, — поторопил его Тревайс, — «Думаю», — тихо проговорил Пелорот, «может быть, ты прав, то есть поклясться не могу, но когда я писал письмо Джимборо в Летбедский университет, Гею не упоминал, что в этом случае было бы весьма уместно, а было это, дай-ка припомнить, в девяносто пятом, стало быть, три года назад, выходит, ты прав, Голан». «Но как? Где ты наткнулся на упоминание о ней?» — настаивал Тревайс. «В письме, в книге, научной статье, в древней песне. Где? Думай!» Пилорат прикрыл глаза, скрестил руки на груди. Долго, казалось, целую вечность он неподвижно сидел в глубоком раздумье. Тревайс нервничал, но не торопил его. «В личном письме, дружочек!» — наконец вымолвил Пилорат. «Только не спрашивая от кого, я все равно не вспомню». Тревайс вытащил руки из сумки. Ладони его взмокли от пота. Он продолжал пытаться говорить устами товарища. «От кого было письмо?» «От историка, мифолога, галактографа». «Бесполезно, содержание письма не ассоциируется ни с каким именем». «Скорее, никакого имени просто не было». «О, нет, это вряд ли». «Почему, ты не стал бы распечатывать анонимное письмо?» «Думаю, нет». «Почему? Разве ты никогда не получал анонимных писем? Ну, когда-то очень давно, но в последние годы я стал хорошо известен в определенных научных кругах и неплохо знал всех своих корреспондентов. Они любезно переправляли мне сведения, почерпнутые из самых разных источников. Вот источники порой не имели автора это точно». «Ну, а от анонимного корреспондента такую безадресную информацию ты мог получить?» «Такое вроде бы бывало, но очень редко». «Значит, вовсе не исключено, что именно по такому каналу к тебе попала информация о геи. «Да, но я этого не утверждаю». «Хорошо, и тем не менее такой вариант не исключен, правда?» «Наверное, но к чему ты клонишь?» — Погоди, я еще не закончил. Откуда было это анонимное письмо? Из какого мира? — Говорю же тебе, не знаю, не помню. — Не с Сейшела ли? Не могу вспомнить, Голан, хоть убей. Позволю себе предположить, что письмо пришло-таки с Сейшела. Можешь предполагать все, что угодно, но это ничего не доказывает. Нет. «А вспомни-ка, когда Квинтес Сетс показал на тусклую звездочку посреди пятиугольника пяти сестер, ты сразу понял, что это гея, помнишь?» «Да, конечно». «Как это возможно? Как ты мог вот так сразу узнать ее? Как понял, что это есть гея?» «Наверное, потому что в материалах о гее, что имелись у меня, она редко называлась своим истинным именем». Чаще употреблялись эвфемизмы. Иногда планета упоминалась как младший братец пяти сестер. Еще встречались такие поэтические определения, как сердце пятиугольника. И как только Квинтесец показал на пять сестер, все эти аллюзии сразу вспомнились. Интересно, а мне ты раньше ни слова не говорил об этих аллюзиях. «Видимо, я просто не улавливал их истинного значения и не думал, что это нечто важное, достойное обсуждения с тобой, не...» Пилор осекся и замолчал на полусловие. «Договаривай. Не специалистом?» «Да». «Допустим. Поговорим о другом. Надеюсь, ты понимаешь, что пятиугольник пяти сестер, как всякое созвездие, носит весьма относительный характер». «Что ты хочешь сказать?» «То, что ты сухопутная крыса». Ты думаешь, что звезды приколочены к Тверде Небесной? Пятиугольник «Пять сестер» имеет такие очертания только для тех, кто живет в мирах Сейшельского Союза. Для жителей планеты, обращающейся вокруг любой другой звезды, «Пять сестер» выглядит иначе, как минимум видны под другим углом. Это во-первых. Во-вторых, звезды, составляющие «пять сестер», Находятся на разном расстоянии от Сейшелы И если на них смотреть объективно Никакой взаимосвязи между ними Может не оказаться вообще Одна-две звезды могут находиться На одном краю неба А остальные бог знает где Смотри Тревайс снова полностью выключил свет в каюте И склонился над компьютером Перед нами 86 обитаемых миров Составляющих Сейшельский союз Теперь поставим Гею вернее, ту точку, где она должна находиться, на место, только он успел произнести эти слова, как в центре пятиугольника загорелась красная точка, и посмотрим, как выглядят ночные небеса с некоторых планет Сейшельского союза. Звездная картина дрогнула, сместилась, пилород мигнул, красная точка осталась в центре экрана, а пятиугольник исчез. Яркие звезды, были видны, но никакого пятиугольника. Еще и еще раз менялась картина небес, красная точка неизменно оставалась на месте, но пять звезд никак не выстраивались в пятиугольник. Время от времени возникало нечто вроде неправильного пятиугольника, но тогда звезды вовсе не отличались столь равномерной яркостью, как те, что показывал им квинтэссетс. — Ну что, хватит? — спросил Тревайс. «Так вот, ниоткуда больше пять сестер не видны так четко, как Сейшела, не из одного мира Сейшельского союза», — Пилорот предположил. «Воззрение сейшельцев могли быть экспортированы на другие планеты, но, например, Трентер до сих пор фигурирует в массе пословиц. Ну да, конечно, и при этом в Сейшеле хранят тайну геи за семью печатями». И потом, какое кому дело до нее в других мирах, кроме Сейшела? Что им за дело до младшего братца пяти сестер, когда в их небесах нет никаких сестер и братьев? Не знаю, может, ты и прав. Надеюсь, я сумел убедить тебя в том, что первоначальные сведения о Геи ты получил и мог получить только из Сейшела. Причем не из какого-то другого мира, а именно из той планетарной системы, где располагается столичная планета. Пилор от обескураженно помотал головой. Ты так все выстраиваешь, вроде бы все сходится, но сам я этого не помню, и Богу не помню. Но в неоспоримость моих доказательств ты веришь, не так ли? Да. «Ладно, пошли дальше. Как ты думаешь, когда могла возникнуть эта легенда?» «Когда угодно. Я склонен полагать, что она возникла очень давно, еще в эру империи. У нее есть привкус древности». «Ошибаешься, Джан. Пять сестер сейчас находятся довольно близко от Сейшела. Вот почему они такие яркие. Но, как я уже говорил, они не связаны друг с другом раз и навсегда». «Взять произвольно любую пару, и они не будут частью одного звездного семейства, то есть они движутся в разных направлениях. Погляди, что произойдет, если я сдвину картину назад во времени». Красный кружок, обозначавший гею, вновь остался на месте, а пятиугольник медленно-постепенно распался, Четыре звезды поплыли в разных направлениях, а пятая немного отошла в сторону. Ну, Джен, потребовал Тревайс, можно назвать этот пятиугольник правильным? Нет, он явно деформирован. А Гея где? В центре? Нет, она тоже ушла в сторону. Отлично. Вот так выглядело созвездие 150 лет назад, всего 150 лет назад. «Сведения, полученные тобой о пяти сёстрах и звезде в центре пятиугольника, не имеют никакого смысла до наступления нашего столетия нигде, даже на Сейшеле. Легенда эта могла возникнуть на Сейшеле и только в течение последнего века, скорее всего, в последние десять лет. Сейшельцы не любят и боятся об этом говорить, а ты об этом узнал». Трывайс резко включил свет убрал карту звездного неба и врупор посмотрел на пилорота я совершенно растерян хрипло проговорил тот что же это такое это ты мне скажи думай мне каким то образом явилась мысль о том что вторая академия все еще существует во время своей избирательной кампании я говорил об этом самым откровенным образом давил на эмоции не слишком решительных избирателей, набирая голоса. Позже я подумал, а что если она действительно существует? Я принялся читать книги по истории и еще через неделю был в этом просто убежден. Настоящих доказательств у меня не было, но я всегда чувствовал в себе способность делать верные выводы всего лишь на основании размышлений. Но на этот раз Тревайз сделал небольшую паузу и продолжил. Смотри, что происходит потом. Из всех людей я доверился только компару, и он предал меня. Затем мэр Бранно арестовала меня и отправила в ссылку. Почему в ссылку? Почему в тюрьму? В конце концов, можно было просто пригрозить мне, дескать, держи язык за зубами, а не то. Ладно, в ссылку, но почему на корабле последней модели, способном совершать прыжки через всю галактику? А самое главное, зачем она настаивала, чтобы со мной полетел ты, и чтобы я помог тебе в поисках Земли? А почему я был твердо убежден, что нам не нужно лететь на Трентер? Я предполагал, что ты знаешь о более интересной цели поиска, и тут ты выложил мне рассказ о таинственном мире Геи, сведения о которой, как теперь выясняется, ты получил при весьма загадочных обстоятельствах. Мы отправляемся на Сейшел, делаем первую остановку и тут же встречаем Компора, который обстоятельно рассказывает нам о земле, о ее гибели, уверяет нас, что она находится в Сирианском секторе и настоятельно рекомендует нам лететь туда. «А, вот ты о чем!» — протянул Пилород. «Ты...» Хочешь сказать, что обстоятельства влекли нас к геи? Но, как ты только что сказал, компор пытался убедить нас, что нам следует лететь совсем в другое место. А я, не доверяя этому человеку ни на йоту, из чистейшего упрямства решил не отказываться от задуманного. А тебе не кажется, что он именно этого и добивался? Собственно, я уже говорил тебе об этом. «Романтика какая-то», — пробурчал Пилорот. «Да, пошли дальше». «Мы очень быстро разыскали Квинтесетса, сам нам в руки пошел». «Не совсем», — возразил Пилорот, — «я узнал его имя. Оно показалось тебе знакомым. Ты даже не мог точно припомнить, читал ли что-либо из написанного им. Почему же оно показалось тебе знакомым?» «Потом оказалось, что он читал твою работу, а это, насколько вероятно, ты же сам признавался, что не так много опубликовал. Дальше больше». «Молодая дама, провожая нас до кабинета профессора, довольно небрежно упоминает о гее, рассказывает нам байку о том, что гея в гиперпространстве, да так, чтобы мы запомнили это. Мы спрашиваем об этом квинтесетца, он пугается, не хочет говорить об этом, но нас за дверь не выставляет, несмотря на то, что я был грубоват с ним. Наоборот, он приглашает нас к себе домой и по пути» не забывает показать нам пять сестер, не забывает даже спросить, заметили ли мы тусклую звездочку в центре пятиугольника. Зачем? Не слишком ли закономерно для случайного стечения обстоятельств? Ну, когда ты так перечисляешь... Перечисляй, как хочешь, но я не верю, что это случайное стечение обстоятельств. Что же это все значит? Что нас ведут на гею? Да. Кто? А вот в этом у меня сомнений нет. Те, кто способен управлять сознанием, тонко манипулировать течением событий, направляя их в ту или иную сторону по своей воле. Сейчас ты скажешь, что это вторая академия. Ну, а что нам известно о Гее? Она неприкасаема, к ней отправляется целый флот, и флот погибает... Люди летят туда с мирными намерениями и не возвращаются. Даже Мул не осмелился выступить против нее и очень, может быть, там родился. Естественно, мне кажется, что Гея — это вторая Академия, а ведь отыскать ее — вот моя главная задача. Пилорот покачал головой. Судя по тому, что пишут некоторые историки, вторая Академия остановила Мула. Разве он мог быть оттуда? Ренегат, наверное? «Но почему же тогда Вторая Академия так упорно ведет нас к себе?» Тревайз нахмурился, уставился в одну точку. «Давай попробуем понять. Для Второй Академии всегда во все времена было важно, чтобы в галактике о ней знали как можно меньше. Это нам известно точно. Вот уже 120 лет Вторая Академия думает, что о ней никто не знает, и это устраивает ее как нельзя лучше». Когда у меня возникли догадки о том, что она до сих пор существует, она не делала ничего. О моих воззрениях узнал Компор. Она могла использовать его для того, чтобы заткнуть меня тем или иным способом, может быть, даже убить, но и тут она пальцем о палец не ударила. «Да», — возразил Пилорот, — «но тебя арестовали, если тебе угодно возложить ответственность за это на Вторую Академию». В итоге народ Терминуса о твоих воззрениях не узнал. Люди из Второй Академии добились этого, не прибегая к насилию. Очень может быть, что им известен знаменитый лозунг Гардина «Насилие последней козырь дилетантов». Ну и что с того, что об этом не узнал народ Терминуса? Мэру Бранна мои взгляды известны, и хотя бы она может проскинуть мозгами, а вдруг я прав». Теперь второй академии уже поздно как-то помешать нам, навредить. Ведь если бы они избавились от меня сразу, они были бы ни при чем. Оставь они меня в покое, они тоже были бы ни при чем, поскольку нашли бы возможность убедить народ на терминусе в том, что я вот такой ха, эксцентричный человек, может быть, даже чокнутый. Моя политическая карьера покатилась бы под откос, и одно это могло заставить меня замолчать – Я бы понял, чем мне грозит открытое высказывание моих взглядов. Теперь им поздно предпринимать что-либо. Мэр Бранна легковерием не отличается, поэтому послала Компора следить за мной. Но, не доверяя и ему, отдала приказ установить на его корабле гиперрыле. Вследствие этого ей, безусловно, известно, что мы в Сейшельском секторе. А ночью, когда ты спал, я через компьютер отправил сообщение нашему послу в Сейшеле, где доложил, что мы взяли курс на гею. Я даже координаты не поленился сообщить. Даже если теперь вторая академия попытается сделать нам что-нибудь нехорошее, уверен, Бранно этого так не оставит. А пристальное внимание нашей академии – это как раз то самое – чего вторая Академия хочет меньше всего на свете. «Но если они столь могущественны», — возразил Пилорот, — «чего им бояться?» «Чего бояться? А почему они прячутся? Им не устоять в открытой схватке, понимаешь? Технический прогресс, достигнутый нашей Академией, превзошел ожидания самого Селдона. Вели они нас к своему миру тихо, почти незаметно, тайком». Это, видимо, свидетельствует об их крайнем нежелании делать что-либо, способное привлечь к ним внимание. Но они все равно проиграли. Не на того напали. Сомневаюсь, что теперь они сумеют изменить ситуацию. Но зачем им все это? Если ты прав, зачем им вести нас к себе через всю галактику? Ведь получается, что это грозит им гибелью. Лицо, отрывая, запокрылось лихорадочным румянцем. «Джен», — сказал он, — «у меня странное предчувствие. Ты сам сказал, у меня редкий дар делать верные выводы, располагая, да почти ничем не располагая. Кто-то внутри меня подсказывает мне, что я прав. И сейчас подсказывает. Есть во мне что-то, чего они хотят. Зачем-то я им нужен. Нужен настолько, что они готовы рискнуть самим своим существованием. Я сам не знаю, что это такое, и должен понять, раз у меня что-то такое есть, если это мощное оружие, я обязан научиться им пользоваться ради того, что сам считаю верным», — трываясь, смущенно, пожал плечами. «Ну вот, ты все еще хочешь лететь со мной, старина. Теперь, когда видишь, какой я чокнутый, Пелорот убежденно ответил. «Я же сказал, что верю в тебя. Верю и сейчас». «Восхитительно!» — облегченно радостно рассмеялся, отрываясь. «Скажу тебе по секрету, у меня есть еще одно предчувствие, и у тебя тоже есть своя роль в этой истории. Ну, Джен, летим на Гею на полной скорости. Вперед!»